Повелитель тьмы Повелитель тьмы беспокойно заворочался, чувствуя какой-то дискомфорт. Стены тюрьмы, ставшие уже столь привычными за десять тысяч лет, трескаются и ломаются. Похоже, кто-то наконец явился его освободить. «Да уж, они не слишком торопились» но лучше все же поздно, чем совсем никогда. Рухнула последняя печать, и повелитель тьмы, попирающий своей чугунной стопой мироздание, вышел на свободу, моргая от неожиданно яркого света всеми двадцатью тремя глазами. — О, повелитель! — возопил бледный человечек в нелепом балахоне, брякась на колени. — Ты свободен! — «Мы сделали это, сделали, сделали! И, -и, -и, и Вслед за ним брякнулись на колени еще несколько десятков таких же клоунов. Повелитель тьмы недоуменно глядел этот маскарад, не совсем понимая, что здесь происходит. Почесав третьей верхней колешней, витой рог над боковой челюстью, он вежливо спросил, «А вы кто такие?»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 «Повелитель!» — горестно завыл бледный. «Заткнись!» ну повелитель, что же ты тогда собираешься делать?» «Ну, — задумался повелитель тьмы, — я просидел десять тысяч лет в тюрьме. Пожалуй, для начала мне нужно выпить». «Что?» «Да, так мы и сделаем».